Глава 4. Параллели с христианством. Христианство, как религия, настолько сильно повлияло на развитие мировой культуры, что до сих пор является неотъемлемой частью жизни всего человечества. Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием XIII в католических странах аж 15 октября 1582 года, теперь принят почти во всех странах мира. А ведь ведет он отсчет от Рождества Христова. Современная европейская культура пестрит отсылками к библейским и евангельским сюжетам. Огромное количество фантастических произведений опирается на образы Христа, Пресвятой Марии, Иуды, Моисея и других персонажей Нового и Ветхого Заветов разумеется в японии не так много христиан однако христианские мотивы так или иначе находят отражение в творчестве восточных писателей мангак киноделов гейм дизайнеров и мультипликаторов с ходу вспоминаются многочисленные библейские отсылки из нашумевшего евангелиона призрака в доспехах и даже относительно недавняя игра элден ринг не обошлась без отсылок к образу распятого Христа и полученному им в подреберье удару милосердия, нанесенному Гаем Кассием Лангином из сострадания к Мессии. Как и в случае со значимыми трудами Толкина в жанре фэнтези, подобную культурную глыбу нельзя проигнорировать, можно лишь оттолкнуться от нее или же, наоборот, пройти по протаренному ею руслу. Но почему же библейские сюжеты снова и снова заимствуются, интерпретируются и пересказываются? Даже если отбросить тот факт, что многие творцы современности родились в культурах, насквозь пропитанных христианством. Даже если забыть о глобализации произведений культуры, из-за которой многие стремятся включить в свои творения образы, понятные большему количеству зрителей — Почему же раз за разом мы видим отсылки к христианству? Полагаю, все это именно из-за того, что христианство, помимо прочего, является и невероятно интересной философией, которую интересно изучить, оспорить или проверить на прочность в рамках литературного произведения. Неслучайно многие исследователи склонны полагать, что сам исторический Иисус Христос мог позаимствовать основные тезисы своей философии у известного на тот момент греческого философа Филона Александрийского. В общем, христианство — это настолько огромный феномен, что его можно рассматривать с самых разных сторон и так и не рассмотреть полностью. В рамках же данного исследования мы не будем касаться христианства как религии, не будем разбирать его как исторический нарративный источник и вряд ли заденем его с точки зрения философии. Для нас в данном случае интерес представляют общеизвестные христианские сюжеты и образы, так что рассмотрим их исключительно как художественное повествование, на которое в своей работе иссылался исаяма